Глава 13. Ольга тоже была немало изумлена и даже сконфужена отчасти, когда узнала, что Архипыч отходит от Чемезова. Она тоже прекрасно поняла причину этого внезапного ухода. И причина это обидела и рассердила ее одновременно. Она ни в чем не могла упрекнуть себя в отношении стариков. Напротив, несмотря на все их резкие и подчас даже дерзкие выходки против нее, она оставалась с ними не только вежливой, любезной, но даже искренне добра. Если бы она хотела... Она всегда могла бы постепенно так вооружить против них Чемизова, что он и сам, пожалуй, отказал бы им. Но Ольга умела понимать человеческие натуры и потому терпеливо прощала старикам все неприятности, ни разу не пожаловавшись и не намекнув даже Чемизову, что они иногда уж... Слишком много позволяют себе. И тем не менее, упрямый старик не пожелал больше остаться с ней в одном доме. А от Настасии она знала даже и то, что он считает унизительным для себя служить ей и презирает ее, и всю ее семью. Конечно, это было уж слишком, даже и для ее добродушного терпения. Она понеболе раздражалась, а хмурой и недовольный, как будто... Ею вид Чемизова еще сильнее задевал ее. Ольга понимала, что ему, естественно, огорчаться уходом своего старого дядьки. Но его видимое неудовольствие за это на нее, точно она действительно была в чем-то виновата, невольно сердила и возмущала ее. Ей казалось, что если бы он больше любил ее, то был бы скорее оскорблен за нее теперь, а уж отнюдь не давал бы ей... Чувствовать свое неудовольствие за подобную вещь. Сначала она не хотела ничего высказывать ему, но его упорно хмурый вид довел ее до того, что она не выдержала, и негодование закипело в груди ее. «Ну, я очень рада». что этот глупый несносный старик уходит, без него, наверное, будет лучше. С вызывающим видом сказала она Чемизову нарочно, чтобы еще больше рассердить его за то, что он уже смел сердиться, и сказала неправду, потому что в душе нисколько не радовалась этому. «А я совсем не рад», — сухо ответил Ечемизов, удивляясь, как она с ее чутьем не понимает того, что ему тяжело расставаться с человеком, который прожил жизнь и состарился, служая ему. «Ну, еще бы! Еще бы!» — воскликнула она раздраженно. «Я знаю, что ты лучше бы вовсе предпочел не встречаться со мной, чем лишиться из-за меня своего лакея». «Архипыч был для меня непростой лакей», — сказал Чемизовсуха. «Он шестьдесят года прослужил нам». «Ну еще, Ещё бы!» вскрикнула опять Ольга с болезненным смехом и вдруг порывисто вскочив, судорожным движением подняла руки. «И за что? За что?» крикнула она с болью. «За что все это на меня?» «Да о чём ты, Ольга?» с нетерпением спросил Ючемизов. Его возмущало, что вместо того, чтобы успокоить его в неприятную минуту, она вдруг ни с того, ни с сего начинает с ним еще сцену. «Ах!» — Ни о чем, ни о чем, — горько заговорила она. Ни о чем конечно на что мне жаловаться ведь у меня никто не умер не заболел с голода я не умираю и в довершении всех благ я еще и первая актриса императорских театров и меня любят и я сама люблю словом все идет так великолепно что мне остается только радоваться и утопать в своем счастье и она расхохоталась таким злобным смехом точно издевалась. над самой собой. Чемезову стало жаль ее. Он смотрел, как она остановилась посреди комнаты, тоскливо устремленными куда-то в пространство глазами, и по лицу ее пробегали скорбные болезненные тени. Конечно, все эти неприятности, театральные и домашние, должны были расстраивать ее впечатлительную натуру. И ему стало стыдно, что вместо того, чтобы успокоить и ободрить ее, он от нее же еще более слабой желал этого успоко. и сердился за то, что она, измученная сама, не в силах была дать ему его. Он подошел к ней и нежно обнял ее, стал тихо гладить ее по волосам и молча целовал ее милое похудевшее лицо. Но глаза ее не оживлялись и не веселели под лаской его любимой нежной руки. «Все против нас!» Сказала она ему задумчиво и печально. Быть может, и действительно нам лучше было бы, но он не дал ей договорить и крепко прижал ее к своей груди, ее, которая, несмотря на все, все-таки же казалось ему лучшей радостью и счастьем его жизни.